Маша Маша сравнительно быстро разжилась архивными папками с делами по убийствам за последние два года. Все остальные в кабинете относились к ней без особенного интереса, ну и без явного антагонизма, как тот джинсовый следователь. И за что он ее не взрубил Она так явно чувствовала его неприятие, что даже голос потеряла, когда спросила про задание. Хорошо еще, что хватило ума не просить взять ее с собой на выезд на место преступления. Понятно же, никаких тебе выездов, ничего, кроме никому ненужного статистического отчета. Почему это она себе представляла, что будет в гуще событий? Если уж не бежать с пистолетом на наперевес за преступником, то ж всяко значимо стоять среди экспертов, следователей Петровки и натренированных овчарок и подавать блестящие догадки и эксперты будут переглядываться с овчарками, мол, такая молодая, уже такая умная. Конечно, Маша понимала, что теоретические знания несопоставимы по значимости с практическим багажом, но хоть какой-то толк от лучшей студентки в выпуске Маша Каравай мог бы быть, нет? Маша выдохнула и сама не заметила, как по-отцовски упрямо выдвинула вперед подбородок. Ну и чё с ним? И она с удвоенным мрачным упорством стала читать заключения следователей, патологоанатомов, просматривать снимки с мест преступлений, пока не наткнулась внезапно на некую странность, а именно отчет по убийству на Берсеневской набережной. По отчету выходило, что в подвале старой электростанции, ныне трамвайном депо, были убиты трое. Из них двое мужчин, одна женщина — Маша внимательно поглядела на фотографии, даже воровато оглянувшись, на нее все так же никто не обращал внимания, вытащила лупу из стаканчика на столе у Андрея. Так и есть. Лупа подтвердила. На футболках цифры. Черт разберет эти черно-белые снимки, чем сделаны надписи кровью. Кровью покрыты футболки, кровью залиты рты и подбородки — Маша на секунду отвела взгляд. «Все ж таки неплохо, что снимки черно-белые». Перешла к протоколам допросов основной свидетель, нашедший тело, сторож Игнатьев и Н. Маша переписала фамилию в тетрадку и вернулась к фото. Лупа один за другим выхватывала детали из мутного фотопространства, связанные ноги, Крупные витые серьги на женщине, стулья, поставленные полукругом, и футболки. Огромные, балахонистые, безразмерные. Явно не из гардероба жертв. Нет, их принес убийца. И только с одной целью. На белой большой футболке лучше видны выведенные кровью арабские цифры. Один, два, три.